Глава вторая. Невеста Дарье. За всё нужно платить. Даже если дико хочется спать, ломит тело и от стыда румянец не сходит с лица. Или как говорила моя бесценная начальница Мэрэлин Игоревна Чапская: "Любишь кататься люби и саночки возить". Про кататься и саночки начальница знала всё. До того, как основать в нашем захолустье школу красоты с эскорт-услугами под красивой вывеской, она успела несколько лет побыть владелицей брачного агентства и теперь по цвету радужки и форме мизинца могла определить характер и потребности человека. Про мой развод Мэрилин, по имени-отчеству ее звали лишь Камикадзе, тоже знала. К счастью, она не была в курсе вчерашних посиделок в ресторане, закончившихся ночным родео в отеле. О габаритах саночек Косой саже ни в плечах и сумасшедших красивых карих глазах, Мэрлин, конечно же, тоже не догадывалась, что ещё в этом родео было красивым. Я старалась не вспоминать. Ни с моей работой в бухгалтерии, кредитом и разбитым сердцем, в рабочее время думать о бешеном мужском темпераменте и причинах потёртости в самом интимном месте. Было разок, да прошло. Отчёты и проводки секс не отменял. То ли вид у меня оказался совсем уж несчастный, то ли Меркурий, мать его, опять был ретроградным. Но уже к середине рабочего дня драгоценное начальство нашло на моей нижней 90 такое задание, с каким не мог сравниться даже годовой баланс. А ведь всё начиналось так хорошо, с клиента, вернее, клиентки. Не успела цвестить чайник, Как на пороге агентства появилась неопределённого возраста дама в дорогом брючном костюме и со взглядом налогового инспектора. Какого лешего её принесло, я не знала, но начальство не смутилось, приняло с распростёртыми объятиями. А через полчаса Мэрилин и дамочка уже вовсю листали каталоги и как две мадам обсуждали девочек, жалуясь друг другу на распущенность нравов. Смешно, необычно. но, к счастью, не по мою душу. Во всяком случае, я так думала. Аж два часа. Пока дама не подняла на меня свой взгляд и не выдала противным голосом. Вот она, скорее всего, подойдет. Что это означало, мне выложили сразу после ухода гостья. Даша, это совершенно безопасно и прилично. Примерно ту же фразу мне сказал бывший муж, когда еще за год до свадьбы взял он в кредит на машину. У нас всё получится, я заработаю и отдадим деньги досрочно, добавил он тогда. Но Мэрилин, хотя бы в этой части обещания была оригинальна. Я тебе лично гарантирую, ничего аморального не будет. Мужику просто на недельку нужна компаньёнка. Она взяла меня за руку и вкратчиво продолжила. Представляешь, он из Питера, Неприлично богат, красив, как дьявол, и холост. А к нам приехал, чтобы туристический комплекс построить. Старик Левданский решил таки продать свою усадьбу, и этот перец хочет ее купить. А усадьбы без девочек нынче не продаются? Ноги держали плохо, поэтому я села прямо на то же место, где до этого сидела странная дамочка. Ну ты же, наверное, слышала про Левданского. Мэрилин отмахнулась. У него маразм, склероз и ещё парочка диагнозов. И как они связаны с нашей работой? Красавчик планирует построить отель рядом с усадьбой, а старик хочет, чтобы усадьба осталась домом для семьи. И Мэрилин покачала головой. Семья это муж и жена. Жена. Как болванчик повторила я. Вот, а жены у нашего богатого Боротина нет, даже захудалой не вэсты. Так что и отеля, может, не быть, и комплекса туристического. Ма, а я тут причём? Всё ещё ничего не понимая, я захлопала ресницами. Непривычное для меня состояние. Обычно соображала я быстро. В бухгалтерии медлительности не терпит. Но тут словно что-то тормозило, сбоило в черепушке. Даш. Мэрилин устало пододвинула ко мне каталоги с девочками. Ты как будто с нашим цветником ни разу не общалась. Они же, кроме просека, больше ни одного иностранного слова не знают. Какие нафиг из них невесты для бизнесмена, тем более питерского? Лягнут ещё подъезд вместо парадной, или шавермуша в ухая обзовут. И всё. Прости, прощай, контракт. Сомневаюсь, что ли в данский их фастфудом кормить будет. В моей голове зазвенел первый тревожный звоночек. Неважно, чем бы не кормил, не справятся наши уточки. Тут, кроме мордашки, ещё мозги нужны. Да и Мерлин странно замялась. Открыла и закрыла папку, которую ей оставила дамочка, а потом всё же протянула мне один листок. с итоговой суммой контракта. Не могу я такого мужика нашим клушам отдать. Теперь в голове звенел уже не звоночек, там во всё гремел царь-колокол, и дуэтом к нему орала тревожная сигнализация. Для спасения нервной системы лучше было отдать контракт назад и сразу чётко сказать: "Нет". Может, по параметрам я девочкам и сильно уступала. Руз и хвост до талии. Грудь с попой, как по ГОСТу, и лицо, хоть слегка и обезображенное интеллектом, но милое. Однако изображать из себя кого-то, вилять задом перед незнакомым мужиком. «Даша, даже не смотри так на меня!» Мэрилин выложила передо мной свой следующий козырь, распечатку какой-то статьи. Ольга Власова год назад смогла у него интервью взять. Ума не приложу как. Дамир Ренатович Абашев, один из самых загадочных питерских богачей. Номер 7 в списке завидных холостяков Северной столицы. Говорят, что он из тех самых абашевых, дворянский род, свой герб и всё такой очень интересный тип. А если я откажусь, при мысли о гербе стало совсем весело. Только какого-нибудь князька мне сейчас не хватало для полного счастья. «Даш, ты не можешь так со мной. Я уже пообещала его помощнице, что договорюсь. Ты ей очень понравилась. Других не стала смотреть совсем. И все же, если скажу нет...» Беспокоенное сердце упало куда-то в пятки и тут же взмыло под ключицы, как на сумасшедшем аттракционе. «Пять окладов!» холодно выложила свой главный аргумент Мэрилин. Ипотеку закроешь, и на отдых хватит. Не на Мальдивы, но на Сочи точно. В ответ так и хотелось сказать, что кредит уже закрыт. Последний взнос я выплатила неделю назад. Премии за квартальные отчёты как раз хватило. Но от суммы в 5 окладов аж во рту пересохло. Милая, прошу, не отказывайся. Всего одна неделя. Просто походишь с ним рядом, Поулыбаешься старику, поешь лобстера с трюфелями. Максиму, что тебе грозит? Поцелуй в щёку. А если даже договаривать было неприятно. С такими деньгами, как у этого Дамира, для мужских нужд всегда кто-нибудь найдётся. Мэрилин поняла меня без лишних слов. А вот беседу поддержать и украсить компанию сгодишься только ты.